Параграф 87. Блаженство первозданного человека На основании того, что было сказано о первобытном состоянии наших прародителей, можно судить, что это было самое блаженное состояние. Адам и Ева были совершенны по душе и телу. Тело их не знало ни болезней, ни усталости. Напротив, цвело постоянной крепостью и здоровьем. Душа была чиста и невинна, с силами свежими и деятельными, и наслаждались ничем не возмущенным спокойствием совести. Внешняя природа со всеми своими царствами, животным, растительным и ископаемым, находилась в покорности человеку, Служила ему, как своему царю и владыке, и, будучи прекрасна и в целом, и в частях самыми своими красотами, доставляла ему высокое удовольствие. В жилище человеку был предоставлен рай сладости». Место, самое лучшее на Земле, исполненное всякого рода растениями, приятными на вид и хорошими для пищи, и заключавшее в себе все, что только могло удовлетворить потребностям существа чувственно-разумного, разливать и непрестанно поддерживать в нем чувство совершенного блаженства. Но первым и главнейшим источником блаженства для наших прародителей был Господь Бог, было единение с Ним. Он постоянно обитал в них своей благодатью. Он часто являлся к ним и беседовал видимым образом, как отец к любимым своим детям, беседовал с ними, руководил их, с чрезвычайной любовью и нежностью старался воспитать их к духовной жизни и окружил их всем, что только могло содействовать полноте их счастья. И нет сомнения, что это блаженство первых людей не только не уменьшалось бы со временем, но более и более увеличивалось бы по мере их дальнейшего усовершенствования, если бы они устояли в той заповеди, какую дал им Господь в начале. К несчастью, как самых наших прародителей, так и всего их потомства, они нарушили эту заповедь и тем разрушили свое блаженство.